401 сентября 7 Мыслью осознаём беспредельность, и мыслью её обнимаем. Лишь мысли доступна на мысли и сознанию. Конечно, расширяется, но и растёт, чтобы объять необъятное, беспредельность видимого и беспредельность незримого мира, который больше Двеби бесконечно большие величины, но не зримые больше, ибо включает в себя пространство высших измерений. Это последнее исключает особенности трёхмерного мира: расстояние и время, и ставит земной ум перед загадкой, неразрешимой земным разумением. Поэтому даётся человеку высшая ступень познавания сознание огненное раскрытые центры порождают его и делают явление беспредельности доступным для познания близость учителя при открытии центров делается возможной и вступает тогда человек на узкую тропу жизни ведущую в жизнь беспредельную в жизнь беспредельности Ищити утверждение огня в микрокосме своём. И пространственный огонь, низведённый с неба на землю, в небо поднимется собою всё сознание ваше, огненно преображая его и весь организм. Огненное преображение человека идёт на всех планах, преображая дух, душу и тело и огненным становится тогда весь микрокосм человеческий.